Глава сорок Мыслитель был выставлен в салоне 1904 года, и снова Огюст подвергся жестокой критике. Сторонники школы изящных искусств, институт и академия называли его новую работу «чудовищем» Обезьяна «обезьяно-человеком». Критики писали «посмотрите на эти ужасные руки». Это не руки разумного существа, отвратительная пародия на человека. Одна крупная парижская газета напечатала на первой странице статью, в которой говорилось, «Мосье Роден намеренно сделал человека уродливым и неуклюжим, намеренно огромным и грубым. К сожалению, скульптор не признает традиции, не способен измениться, поскольку он слишком стар» однако друзья Огюста готовились отразить нападение. Они собрали по подписке 15 тысяч, купили статую и преподнесли в дар городу Парижу. Огюст был уверен, что муниципальный совет, все еще не простивший ему дело Бальзака и памятника Гюго, не позволит установить мыслителя в Париже, а тем более в пантеоне, о чем хлопотали друзья. Но Ральф Баль, От имени Министерства изящных искусств предложил Родену компромиссное решение при условии, что он вернет деньги, полученные за врата ада. Когда Огюст согласился вернуть 27 500 франков вместе с процентами, министерство уговорило муниципалитет принять мыслителя, а Огюст со своей стороны обещал закончить фигуру в бронзе к 1906 году. Он гордился тем, что статуя будет установлена перед Пантеоном, первое его произведение на площади Парижа. Мысль об этом помогла забыть о неудаче с вратами. И испытал еще больше удовлетворения когда Министерство изящных искусств купило копию с гипсового оригинала мыслителя и передало ее музею Метрополитен в Нью-Йорке и народу Америки, в дар от народа Франции. Мыслителя едва ли можно сравнить со статуей свободы, другим скульптурным подарком, который сделала Франция Соединенным штатам но на некоторых американцев, возможно, мыслитель и произведет впечатление, хотя Огюст не был уверен, поймут ли его. Огюст с радостью согласился председательствовать На банкете в честь карьера по случаю 25-й годовщины со дня открытия первой выставки художника. Список гостей включал знаменитостей. Среди них были Клемансо, Бриан, Моне, Ренуар, Месье и мадам Кюри, Пьер Лоти, Клод Дебюсси и Анатоль Франс. Огюст был особенно рад Ренуару. От ревматизма тот стал совсем инвалидом, и выйти из дома стоило ему героических усилий. Однако Огюст сильно беспокоился когда обычно пунктуальный карьер опоздал на торжество, а когда художник наконец пришел, вид у него был измученный и мрачный. Огюст заметил, что в ответ на поздравления гостей карьер с трудом заставляет себя улыбаться. Почему он столь угрюм и озабочен? — удивлялся Огюст. Он заказал экипаж, чтобы отвезти карьера домой, зная, что художник, все еще пребывающий в бедности, не может позволить себе такую роскошь. В молчании они ехали к Манмартру, где карьер в течение многих лет жил с женой и пятью детьми. У дверей дома карьер сказал, — Не знаю, что мне делать, Огюст. — Делать? Как что делать? Продолжать работу. После такого торжества ты сможешь писать еще больше, чем раньше. Теперь твои картины наверняка будут покупать, дорогой друг. — Конечно, конечно. Меня теперь будут покупать, как Ренуара. Очень приятно, что он пришел сегодня. Удивляюсь, как он справляется со своей болезнью. — А как мы все справляемся? — Разумеется, только благодаря работе. — Да. — Если можно работать. У меня рак, Огюст. Эта новость потрясла Родена. Он не знал, что сказать. Мне было так плохо всю неделю. Думал, не смогу прийти на банкет. Сегодня пошел к врачу и потребовал сказать правду. И он сказал. Огюст пытался утешить друга, который всегда утешал его в беде. Доктор мог ошибиться. Он не ошибся. У карьера был вид приговоренного к смерти. «А если сделать операцию?» «Врач, возможно, решит сделать операцию, но не стал меня обнадеживать, а пока велел мне продолжать работу, если смогу». «Ты сможешь, сможешь!» «Не будем обманывать друг друга». Огюсту хотелось помочь другу, но как? Карьер понял его чувства. «Спасибо, дорогой мой». Мне легче, когда ты рядом, и, может быть, ты прав. Может, это еще и не так серьезно. Несколько месяцев можно было думать, что Огюст действительно прав. Карьер работал, хотя боль не оставляла его, и внимание, которым окружил его Огюст, помогало художнику с достоинством и смирением смотреть в будущее». Огюст обрадовался, получив в сентябре восторженное письмо от Рильке. Поэт вновь высказывал свое глубокое уважение к Родену, его работе и таланту, и спрашивал, сможет ли он увидеться с метров, вернувшись в скором времени в Париж. Огюст немедленно послал Рильке теплое письмо. «Он не только рад будет увидеться, — писал Роден, — но будет счастлив принять его у себя в Медоне». И когда Рильке высказал опасение помешать мэтру, Огюст попросил секретаря третьего за последний год послать Рильке телеграмму с приглашением. Роден проникался к Рильке все большей симпатией. Книга «Рильке о Родене» вышла через год после их знакомства, но Огюст еще не держал ее в руках. Да и что толку? Она была на немецком. Когда Рильке уехал в Италию, а потом в Германию, посещал там замки и переезжал из города в город, словно не находя себе места, где осесть. Огюст почувствовал себя одиноким, хотя старался не признаваться в этом даже самому себе. Ни один человек не вызывал в нем такие чувства, как Рильке. Он относился к нему по-отечески, как учитель к ученику и как герой к своему почитателю. Первые дни пребывания Рильке в Медоне — были счастливыми для обоих. Они наслаждались красотами осени на лоне природы и скульптурой. В Медоне у Огюста были собраны копии всех его работ. Огюста еще больше, чем в прежние времена, восхищало глубокое понимание поэтам его произведений. Он добрел от горячих похвал и поклонения Рильке. Иногда чувствовал себя Людовиком XIV, но чаще скульптором философом и мыслителем. Но как было играть все эти роли, когда в жизнь сторгался внешний мир? У Гюста осаждали частые заказчики, и большинству он отказывал. Люди хотели познакомиться с ним. Приходили торговцы антикварными вещами, которых он сам приглашал. При случае он покупал античную скульптуру. Письма шли из разных стран. Огюст не мог справиться со всей корреспонденцией, ни один секретарь не мог разобраться в его делах. Поэтому, когда он снова остался без секретаря, и мысль о новых поисках привела его в уныние, Рильке предложил, — Мэттер, может быть, я смогу вам помочь? Огюст просиял, а затем нахмурился, — Спасибо, вы ведь поэт, а не секретарь. Вам и нужен поэт человек, который будет вас понимать. Огюст колебался. — Не на весь день, метр но по мере надобности. — Несколько часов в день? — Да. И тогда я не буду злоупотреблять вашим гостеприимством. — Хорошо. — Значит, Рильке останется у него. И у вас будет время для творчества. Вначале Рильке помогал Огюсту по два часа ежедневно, главным образом с перепиской. Огюст не знал языков, а Рильке, хотя и понимал по-французски, не полагался на свое умение правильно на нем изъясняться и писать, в особенности в важной деловой переписке. Однако постепенно, хотя поэт продолжал работать над своей книгой символов, заново перерабатывая стихи, и считал, что его дружба с великим скульптором во многом плодотворна, два часа удлинились до четырех, затем до шести, а потом случалось секретарская работа отнимала и весь день. Рильке старался не жаловаться и мужественно сохранял оптимизм и преданность делу, ибо, — писал он друзьям, — чувствовал, что великий старец очень нуждается в нем. В ноябре карьеру сделали операцию. Художник уже не вставал с постели. Иогюст, опечаленный состоянием умирающего друга, стал очень раздражительным. Рильке приписывал это состояние метра бремени славы и возрасту и старался не замечать его придирок. Но обиделся, когда мэтр резко предупредил, чтобы он не заводил романов с натурщицами, не то он его уволит. А сам мэтр был далеко не безгрешен. Огюст отчитал поэта за то, что тот отдавал предпочтение женщинам старше себя. «Это противоестественно», — заявил Огюст. «Даже я предпочитаю молодых женщин. И помните, не приближайтесь к моим натурщицам. Из-за этих романов я потерял много хороших моделей». Состояние карьеры все ухудшалось, и Роден совсем помрачнел. Обширная корреспонденция росла, и он не успевал отвечать. Рильке недостаточно хорошо понимал его французский язык, часто переспрашивал, и Огюста это выводило из себя. Огюсту было трудно сдерживаться при мысли, что дни карьера сочтены. Больше всего Рильке огорчало, что мэтр стал обращаться с ним, как со своим служащим, все реже делился своими мыслями, спорил об искусстве. Он стал резок и придирчив, словно это он, Рильке, виновен был во всех бедах. И у поэта больше не оставалось времени на творчество, некогда было писать, читать, да и просто размышлять. Рильке подружился с мадам Розой, сначала потому, что нуждался в человеке, с которым мог бы просто поговорить, а под конец был тронут ее материнским отношением. Рози нравился хорошо воспитанный молодой человек, и ей доставляло удовольствие готовить для Рильке вкусные блюда. Она не знала, нравятся ли ему эти блюда, в особенности суп из капусты, но кормить его надо получше, у него такой болезненный вид. Постепенно между ними возникло своего рода понимание». Их огорчало одно и то же. Часто мэтр покидал Медон и уезжал в Париж, не предупреждая ни Рильке, ни мадам Розу. Обед, приготовленный Розой, с такой любовью, остывал, а встреча, назначенная кому-то по распоряжению метра, откладывалась на неопределенное время. Никто не знал, когда мэтр вернется. Однажды Рильке застал Розу, когда она тихонько беседовала с плохо одетым мужчиной. Увидев Рильке, Роза побледнела, поспешно сунула незнакомцу несколько франков и сделала знак уходить. Рильке не стал расспрашивать, хотя его любопытство было задето. Роза призналась сама. — Райнер, не говорите, месье, хорошо? — Он его не любит. — Это наш сын. сын — Сын? Рильке удивился. Он слышал, что у Родена есть сын, но не ожидал его здесь увидеть. Они никогда не ладили. Огюст хотел, чтобы сын помогал ему в мастерской, но мальчик не такой, как вы. Вы понимаете и искусство, и метра Разве у него нет никакого таланта? Не унаследовал от отца? Талант есть. Он хороший гравер. Но ведь вы знаете, что такое скульптура сколько она требует труда, а у него не хватает сил, неважное здоровье, и отец всегда так строг к нему. Она поспешила добавить, да и ко мне тоже. Но Рильке заметил, что хотя в иные дни метр бывал поглощен работой и не замечал присутствия мадам Розы, однако, когда она как-то поранила ногу, стараясь защитить свой зверинец, собак, уток и кур, От нападения ястреба-мародера метр проявил к ней неожиданную нежность, подхватил на руки, словно ребенка, и, невзирая на возраст, ему было уже шестьдесят пять, бережно отнес в дом. У него были назначены встречи, но он оставался возле нее, пока не пришел врач, и не заверил, что ранение пустячное и причин для беспокойства нет». Огюсту потребовалось много сил и душевной стойкости, чтобы пережить утрату друга. Он работал над гипсовым слепком мыслителя, который должны были временно установить перед пантеоном, пока не будет сделан окончательный вариант в бронзе. Но когда умер карьер, работать стало не В Последние недели он каждую свободную минуту проводил у постели больного. Карьер все время бормотал «надо трудиться», и Огюст страдал от бессилия, видя, как друг тает у него на глазах. У могилы карьеру он говорил о доброте покойного, о его таланте, и думал при этом, что бывали времена, когда художник терпел горькие обиды. Он заплатил за похороны и вручил вдове крупную сумму денег, а потом нужно было, как говорил карьер, «снова». Трудиться. Известный торговец с картинами, который раньше заявлял, что произведение «Карьера» невозможно продать, дал вдове семь тысяч франков за одну картину. «Теперь, когда художник умер», — заявил он, — «его произведения вздорожают». Огюстона насторожила неожиданная щедрость торговца, он пришел к нему и потребовал. «Мы хотим узнать продажную стоимость картины». «Я душеприказчик карьера». Торговец выразил удивление. «Я дал за нее семь тысяч франков, и получили семьдесят тысяч», — объявил Огюст. «Уж он-то изучил все уловки торговцев с тех пор, как его произведения поднялись в цене». Торговец покраснел и растерялся. Огюст в бешенстве сказал. «Так я и думал. Вы пытались обмануть вдову». Если вы не отдадите семье разницу, я устрою публичный скандал. — Откуда вы узнали, месье Роден, что я продал ее за семьдесят тысяч? — пробормотал торговец. О юст сказал это наобум. Без лишних слов он принял деньги, написал расписку и передал деньги мадам Карьер. Вскоре временный гипсовый слепок мыслителя был установлен перед зданием Пантеона. Огюст одобрил место и подумал, что в бронзе мыслитель будет выглядеть даже лучше, естественнее. На следующую ночь его старые враги, студенты из школы изящных искусств, разбили мыслителя в дребезги. Варвары были опознаны, полиция арестовала нескольких, утешало одно — первоначальный слепок сохранился — Уничтожить мыслителя не удалось».